44. В половине шестого я оказался на улице Горького. По дороге к площади Маяковского танков я не заметил. Я выбросил из машины на асфальт мостовой очумевшим. И люди, находившиеся вместе со мной на полупустынной улице, казались мне очумевшими. Шума они производили мало. Зато всюду гремели уличные громкоговорители — несли с небес вести о новых богах и будто бы брели куда-то, еще не осознав произошедшего и не сбросив в себя напряжения и страхи дня. Впрочем, встречались и крикуны, торопыги-победители, с флагами, уже обозванными по причине провинциальной неграмотности, триколорами. Эти походили на нынешних футбольных фанатов, а вот мне, как и другим очумевшим, оказались полезными возникшие не только на тротуарах, но и на мостовой лотки, а то и просто пластиковые столы, добытые наверняка в точках здешнего общепита. Еды на них не было, а пластмассовые стаканы, как и сосуды с белым крепким напитком, предлагались без ограничений и бесплатно, неизвестно от чьих щедрот. Но чувствовалось, и из застольных реплик, в частности, что щедроты эти не сиюминутные, а вызрели заблаговременно и ждали сроков своего проявления. Вкушать бы да вкушать, ради обретения душевного равновесия — халявное угощение, но я не расположен к халяве, да и водка оказалась теплой, и можно было косить. Жили мы в газетном переулке. И в сторону Красной площади я направился. Уверенности в том, что в холодильнике у нас дома от голода и тоски не сдохли тараканы, не было никакой. И следовало поспешать в Столешников или Камергерские переулки. Уже в 7 вечера можно было уткнуться в закрытые двери доступного для москвича среднего достатка заведения. Таковы были нормы жизни той поры, Быстрее было дойти до ямы или ладьи в Столешниковом. В надежде на то, что пивная в Столешниковом, несмотря на вывихи истории, сегодня все же работает».